и настойчиво допытывался, для чего она живет на свете. Утром на второй день скитаний по Лондону настал для Кэдл сороковой час. Его одолел голод. Некоторое время он в нерешительности смотрел, как грузили повозку горячим душистым хлебом, а потом тихонько опустился на колени, И начался грабеж. Покуда пекать бегал звать полицию, Тедлз очистил всю повозку, а затем огромная рука просунулась в булочную и опустошила прилавки и полки. Он набрал побольше хлеба и, не переставая жевать, пошел по другим лавкам, высматривая, чего бы еще перехватить. А тогда как раз, не впервые, Пришла для лондонцев плохая пора. Работы никакой не найдешь, весной не по карману, и жители того квартала даже сочувственно смотрели на великана, который смело брал желанную для всех, но недоступную еду. Они одобрительно хлопали, глядя, как он завтракает, и дружно засмеялись глуповатой гримасе, которой он встретил полицейского. «Я был голодный», — объяснил он с набитым ртом. «Браво!» — ревела толпа. «Браво!» Но когда он принялся за третью пекарню, уже человек десять полицейских стали дубасить его по икрам. «А ну-ка, пойдем отсюда!» — сказал ему один. — Тебя разгуливать не полагается. Пойдем, пойдем, я отведу тебя домой. Его очень старались арестовать. Говорят, по улицам разъезжала, гоняясь за ним, повозка с якорными цепями и канатами. Они должны были при аресте заменить наручники. Тогда его еще не собирались убивать. «Участвует в заговоре», — заявил Кейтером. «Я не хочу, чтобы мои руки обогрела кровь невинного и прибавил, пока не будут испробованы все другие средства». Сначала кадус не понимал, чего от него хотят. А когда понял, то предложил полицейским не валять дурака и, широко шагая, пошел прочь. велшим было его догнать. Булочные он ограбил на Хэррол-Роуд, но в два счета пересек лондонский канал и очутился в сент джонсвуд Уселся в чьем-то саду и начал ковырять в зубах. Тут на него и напал второй ответ полицейских. «Отвержитесь вы от меня!» Рявкнул он и неуклюже затопал через сады, пахивая ногами лужайки и опрокидывая заборы. Однако маленькие рьяные служители порядка не отставали, пробираясь кто садами, кто проезжей дорогой. У двух или трех были ружья, но их не пускали в ход. Потом Кэдлус. Выбрался на Эджер-роуд. Здесь толпа была уже настроена совсем по-иному, и конный полицейский наехал гиганту на ногу. Но в награду за такое усердие тотчас был выбит из седла. Эдус обернулся к затаившей дыхание толпе. «Отвержитесь вы от меня!» «Что я вам сделал?» К этому времени он был безоружен, так как забыл Кайло в Риджинг-парке. Но теперь бедняга, видно, понял, что ему нужно хоть какое-то оружие. Он вернулся к товарным складам большой западной железной дороги, выворотил высоченный фонарный столб и вскинул на плечо точно гигантскую булыву Тут он опять завидел своих назойливых преследователей повернул назад по Edger Road и угрюмо зашагал на север. Он дошел до Уоттема, вновь повернул на запад и опять двинулся к Лондону. Миновал кладбище, перевалил через холм Хайгейта и среди дня перед ним снова раскинулся огромный город. Здесь он свернул в сторону, и уселся в каком-то саду, опершись спиной о стену дома. Отсюда ему был виден весь Лондон. Он тяжело дышал, лицо его потемнело, и народ больше не толпился вокруг, как в первый раз. Люди попрятались в соседних садах и осторожно поглядывали на него из укрытий. Они уже знали, что дело куда серьезнее, чем казалось сначала. «Чего они ко мне привязались?» — ворчал молодой гигант. «Надо же мне поесть!» «И чего они никак не отвяжутся?» Так он сидел, грыз кулак и угрюмо глядел на лежащий внизу город. После всех блужданий на сердце накипело, душили усталость, тревога, растерянность. а также бессильный гнев. «Делать им нечего», — шептал он. «Делать им нечего, ни почем не отвяжутся, так и путаются под ногами». «А все от нечего делать», — повторял он снова и снова. «Козявки». Он с ожесточением кусал пальцы, лицо его стало мрачнее тучи. Работай за них, Машикайлом, лом, — шептал он. Они везде хозяева, я никому не нужен, деваться некуда. И вдруг горло ему перехватило от ярости. На ограде сада показалась уже знакомая фигура в синем. «Отвяжитесь вы от меня!» — рявкнул гигант. «Отвяжитесь!» Я обязан исполнить свой долг, ответил полицейский. Он был бледен, но весьма решителен. Отвяжите свой, мне тоже надо жить. Мне надо думать и надо есть и отвяжите свой от меня. Маленький полицейский все сидел верхом на стене, подступиться ближе он не решался. На то есть закон, сказал он. Не мы же его выдумали. — И не я, — возразил Кадус. Это вы, козявки, навыдумывали. И меня тогда еще и на свете не было. Знаю я вас и ваши законы. То делай, того не делай. Работай, как проклятый, или помирай с голоду. Ни тебе еды, ни отдыха, ни крова. — Ничего. А еще, говорите, я тут ни при чем. — сказал полицейский. — Как да почему? Это пускай тебе другие растолкуют. — Мое дело — исполнять закон. Он перекинул через стену вторую ногу и приготовился спрыгнуть вниз. За ним показались еще полицейские. — Послушайте, я с вами не ссорился. Эдлс ткнул худым пальцем в полицейского, И краска сбежала с его лица. Он крепко стиснул в руке огромную железную булаву. Я с вами не ссорился на лучшее отвяжитесь!» Полицейский старался держаться спокойно, как будто все это в порядке вещей, и, однако понимал, происходит чудовищное и непоправимое. Где приказ? Обратился он к кому-то. из стоявших сзади, и ему подали клочок бумаги. «Отвяжитесь свои, повторил Кэдлус. Он выпрямился, весь подобрался, смотрел угрюмо и зло. «Здесь написано, что ты должен вернуться домой», — сказал полицейский, все еще не начиная читать. Иди назад в свою каменоломню. И то будет худо. В ответ Кедлс зарычал что-то невнятное. Тогда бумагу прочитали, и офицер сделал знак рукой. На гребне стены появились четверо вооруженных людей, и с нарочитой невозмутимостью выстроились в ряд. На них была форма стрелков. из отряда по борьбе с крысами. И, видя ружий, Педлс пришел в ярость. Он вспомнил жгучие уколы от фермерских дробовиков в Рэкстоне. «Вы хотите стрелять в меня из этих штук?» — спросил он, показывая пальцем на ружье, и офицер вообразил, что великан испугался. если...» «Ты не вернешься в свой карьер!» Он не договорил, и кубарем скатился со стены, спасаясь от неминучей смерти. Огромный железный столб, скинутый могучей рукой на высоту шестидесяти футов, с размаху опустился прямо на него. Бац, бац, бац! Грохнули залпы из винтовок, рассчитанных на крупного зверя. Прах рассыпалась, стена от страшного удара... Полетели комья, взрытые, развороченные земли. И еще что-то взлетело вместе с землей. Что-то алое брызнуло на руку одному из людей с винтовками. Елки бросались из стороны в сторону, увертываясь от ударов и храбро продолжали стрелять на бегу. А молодой Кэдлус, уже дважды простреленный, топтался на месте и озирался, не понимая, кто так больно жалит его в спину. Бац-бац-бац! Дома, беседки, сады, люди, что опасливо выглядывали из окон, все это вдруг страшно и непонятно заплясало перед глазами. Он споткнулся, сделал три неверных шага, взмахнул своей огромной булавой и, выронив ее, схватился за грудь. Острая боль пронзила его насквозь. то это у него на руке, горячее и мокрые Один здешний житель, глядевший из окна спальни, видел. Великан испуганно посмотрел на свою ладонь. Она была вся в крови. Морщился, чуть не плача. Потом ноги его подкосились, и он рухнул на землю. Первый побег гигантской крапивы с корнем, вырванной твердой рукой Кейтерема, но отнюдь не тот, который новому премьер-министру хотелось выпалить прежде всего.